Глава четырнадцатая. Два Джокера. Утреннего собрания я ждала с нетерпением, думала не усну, все ворочалась в постели, переживала за Лёшу, представляла, на какие изощренные жуткие задания может отправить меня Джен. Ближе к т р м у т р а я все-таки отключилась, но спала беспокойно, а сны и вовсе были очень странными. В них я куда-то бежала по темным, страшным коридорам, а за мной гналась целая толпа военных скангайтами. За их спинами что-то взрывалось и горело, кто-то отчаянно кричал. В общем, отдохнуть этой ночью мне так и не удалось. Сегодня к залу, где проходили наши общие сборы, я шла одна, без д а р и с а А войдя, просто заняла свободное кресло и скромно уставилась на свои ногти. В этот раз наша предводительница тоже задерживалась, и это заставляло меня нервничать еще сильнее. Прошло не меньше полчаса, у когда дверь открылась и в комнату вошел странно растерянный Рис. Он прошагал до большого овального стола, окинул всех собравшихся внимательным взглядом, а потом решительным шагом направился ко мне. Что с тобой? спросила я, когда он опустился в соседнее кресло. С Джен беседовал. Тихо ответил тот, наклонившись к моему уху. Ты ее здорово разозлила, а злить эту стерву опасно для жизни. И что ты хочешь этим сказать? Я внутренне напряглась. Если у ш и р и с такое говорит, значит дела мои совсем плохи. Но ответить он не успел, хоть и собирался. Снова открылась дверь, и в зал легкой походкой вплыла сама обсуждаемая особа. Сегодня она предпочла надеть строгий брючный костюм темнобордового цвета и черную блузку. И почему-то в таком виде вызвала у меня глупую ассоциацию с вампирами. По случаю обсуждения очередной вылазки здесь сегодня собрались почти все те же люди, что присутствовали в прошлый раз, плюс несколько новичков. И вроде все было привычно, но я кожей чувствовала, что по отношению ко мне изменилось едва ли не все, будто меня уже вычеркнули из команды. Как оказалось, очередной безумной задумкой этой дамочки оказался взрыв самого большого космопорта войск Союза на Земле. Понятное дело, что осуществить это крайне сложно. Но Джен все отлично просчитала. По ее задумке нам снова следовало разделиться. Один отряд должен был отправиться в штаб войск и вывести из строя все хранящиеся там информационные серверы. До включения резервных, а это около трех минут. Нашим умелцам ь предстояло подключиться к системе охраны космопорта, причем сделать это так, чтобы это вмешательство не засекли. А дальше в нужный момент им оставалось просто отключить защиту периметра, пропуская туда наши беспилотные летательные аппараты под завязку начиненной взрывчаткой, после чего от огромного здания должен был остаться большой красивый костер. Да, план казался хорошим, если только не думать о людях. Не о тех, кто пойдет его осуществлять, не о других, кто пострадает от взрыва. Но Джен, кажется, подобное мало волновало. Вы хотите спросить меня, зачем это нужно? Что даст нам такое масштабное разрушение? – проговорила она, видя на лицах окружающих ее людей непонимание. Это будет нашим заявлением о себе. Мы покажем, что земля не покорена, что еще есть те, кто может и готов бороться захватчиками. Мы усилим наши агитационные программы, привлечем на нашу сторону людей. Мы создадим настоящее сопротивление, армию, и тогда власти Союза будут вынуждены принять нашу позицию. Так и только так мы сможем добиться для людей земли настоящей справедливости. Слушать ее было страшно, но она, видимо, сама верила в то, что говорила, уж больно искренне у нее это получалось. Правда, мне хватило одного взгляда в сторону Риса. одной его мимолетной скептической ухмылки, чтобы убедиться, на самом деле д ж е н п л е в а т ь на судьбу моей планеты. И что удивительно, никто из присутствующих не посмел возразить, возмутиться или хотя бы попытаться отказаться. Каждый принял отведенную ему роль с молчаливым смирением, а кто-то даже с искренним энтузиазмом. Мне же стоило огромных трудов промолчать, не высказав все то, что я думала по этому поводу. Но, наверное, именно в тот самый момент я твердо решила, что не допущу этого взрыва. Как? Очень просто. Одно сообщение Гаю и к космопорту даже муха не подлетит. Другой вопрос, как при этом избежать провала моего собственного задания. Моя роль в грядущей вылазке была уже привычна. Мне предстояло найти самый безопасный путь к серверной комнате и обратно. Со мной отправлялись Рис и Арсений для прикрытия. Лена Сфедей выводить из строя серверы, ну и двое боевиков для защиты. Вот именно таким составом нам было приказано пробраться в святая святых войск Союза. Их главный штаб расположен кстати, всего в сорока километрах от нужного нам космопорта. А потом, когда после отключения серверов поднимется тревога, нам предстояло еще как-то оттуда выйти. Вот именно здесь и крылся главный подвох задания, о котором я сразу и подумать не могла. Зато Рис все понял. Придется отбиваться. А ты, Сашка, не боец. Я не уверен, что мы сможем обеспечить тебе защиту. Честно признался он, когда собрание подошло к концу. Не понимаю, как д ж е н могла допустить такой промах в планировании. Он сказал это очень тихо. она никак не смогла бы расслышать, но именно в этот момент повернулась к нам, строго посмотрела на меня и сказала: "Александра, задержись, нам с тобой есть что обсудить". "Я тоже останусь, у меня к тебе пара вопросов", упрямо заявил Рис, вставая с места. "Задашь их позже", ровным тоном бросила она. "Наш с Сашей разговор пройдет наедине, и это не обсуждается". Рис явно хотел возразить. но потом передумал, видимо решил, что позже и так узнает обо всем или от меня или от самой Джен. Но когда уходил, ободряюще сжал мою руку и отправил волну успокаивающей энергии. Ничего не бойся, сказал вместо прощания, а после просто вышел вслед за остальными ребятами, а я о с т а л а с ь в пустеющем зале Джен и чувством грядущей большой подставы. Когда эта просторная комната опустела. Наша предводительница не поленилась сама подойти к двери и повернуть в замке ключ. Но даже этим меры предосторожности с ее стороны не ограничились. Едва мы присели друг напротив друга у края длинного овального стола, как активизировался ее голутце. Он облетел зал по большому кругу, потом завис над нами, и я ощутила, как дрогнули идущие от него волны энергии. То, о чем пойдет речь, слишком важная информация. Я не могу допустить, чтобы она дошла до лишних ушей. Спокойным тоном пояснила Джен, расслабленно откидываясь на спинку своего кресла. Вокруг стало слишком тихо, и мне даже начало казаться, что сама окружающая атмосфера сдавливает меня, теснит, поглощает. И чтобы хоть как-то нарушить эту жуткую тишину, я все-таки спросила. Но со мной ты решила этой информацией поделиться? Да, Саша. Кивнула она, заправив за ухо гладкий темный локон, упавший на лицо. Твое третье задание будет сложным, но на данный момент ты единственная, кто сможет его выполнить. И в чем оно заключается? Поинтересовалась я, тоже попытавшись расслабиться и сесть удобнее. Ты должна будешь найти и привести сюда моего племянника. Огорошила меня д ж е н И как только он окажется у меня, ты и твой брат сможете уйти. Поверь, суммы вознаграждения хватит и на новые документы, и на приличное жилье на любой из планет Союза. Племянника проговорила я с сомнением, глядя на сидящую напротив девушку. Сколько ему лет? Скоро исполнится десять, и тогда, как ты понимаешь, его отправят на проверку. Я не сомневаюсь, что уровень его дара будет в п е ч а т л я ю щ и й учитывая, какими талантами обладали его родители. Потому, Саш. Мальчика нужно найти быстро. По моим данным, у нас есть от недели до месяца. Как ты понимаешь, придется поторопиться. С одной стороны, я не видела ничего сложного в том, чтобы найти ребенка. В конце концов, это не космопорт взорвать. Но с другой что-то мне подсказывало, здесь есть какой-то подвох. Может, этот мальчик находится на другом конце галактики или на какой-нибудь планете, куда д ж е н путь заказан? И п о п р о б у й достань его оттуда за неделю. Мне нужна какая-нибудь личная вещь мальчика, проговорила я, глядя ей в глаза. Нет ее. Развелла руками Джен. Я никогда его не видела. Знаю только имя. Микаэль. Больше ничего. Моя сестра погибла вскоре после его рождения. Все, что она успела мне сообщить, это его имя и то, что она оставила его на земле. Я сглотнула, уже сейчас понимая, что задача передо мной стоит поистине невыполнимая. Хорошо, хоть круг поиска ограничен землей, хотя бы лететь на другую планету не придется. По моей крови его искать бесполезно. Продолжила девушка вальяжно закинув ногу на ногу. Его мать была моей двоюродной сестрой, потому к р о в н о й с в я з и с ее ребенком у меня почти нет. Да и в данной ситуации нужен либо родной брат или сестра, которых не имеется. Либо кто-то из родителей, то есть сначала мне придется найти его родственников, отца, предположил а я, обдумывая информацию. В данном случае мало просто найти, для поиска Микаэля понадобится кровь его папаши. я з в и т е л ь н о бросила д ж е н Судя по всему, родитель ее племянника не вызывал у нашей предводительницы никаких положительных эмоций. Только п о н е й т ы сможешь отыскать мальчика. Так. Хмыкнула я, поведя плечами. А где искать его отца? Найти его несложно, куда сложнее добыть кровь. Пусть ее и требуется всего капля, этого тебе хватит, чтобы поиск увенчался успехом. И все-таки, как мне добраться до этого мужчины? Я кожей чувствовала, что он окажется какой-то важной персоной. В любом другом случае этого несчастного уже бы притащили прямо сюда, и никаких сложностей с поиском Микаэля не возникло бы. А теперь, Саша, мы переходим к главному, проговорила Джин, поймав мой взгляд. Во время вылазки в главный штаб ты проводишь ребят к серверам, потом покажешь им самый безопасный проход до выхода, но сама отстанешь. Ты должна сделать так, чтобы тебя поймали. Я застыла, смотрела на сидящую напротив меня абсолютно спокойную женщину и никак не могла поверить своим ушам. Поймали? Да она хотя бы представляет, что со мной сделают. Да, Саша, это неприятно, но иначе добраться до п а п а ш и моего племянника не получится. Тебе придется проявить всю свою смекалку и фантазию, чтобы сначала добиться встречи с ним, а потом получить его кровь. Как ты это сделаешь, я не знаю. Как выберешься потом из штаба, меня не волнует. Конечно, если все закончится полным провалом, то мы постараемся тебя вытащить. Но ты не особенно на нас рассчитывай. Действуй сама. Она холодно ухмыльнулась и чуть подавшись вперед, все-таки сообщила главное, с чего собственно и стоило начинать. Отец Микаэля, лейт Эргай. Я удивленно моргнула и резко захлопнула открывшийся от удивления рот. Не знаю, как мне удалось сохранить невозмутимый вид, н е иначе как чудом. Я пообещала себе обдумать ситуацию позже, о смыслить ее, разложить по полочкам, а сейчас только и смогла что м о л ч а к и в н у т ь Конечно же, Джин заметила моё дикое удивление, но кто бы не удивился, услышав подобное, потому она приняла такую реакцию как должное. Теперь ты понимаешь весь масштаб ситуации, проговорила она. Моя сестра была тенью, как наш Арсений. Она могла спрятаться сама и сумела спрятать сына так, что ни один поисковик не нашел. Вот только сейчас м и к а э л ь вырос, а е е воздействие давно сошло на нет. Так почему его сейчас не ищут? Ведь тот же лейд Иргай должен понимать, что теперь его сына можно отыскать. Выпылила я все же, утратив контроль над эмоциями. Но Джен не стала отвечать прямо. Она всего лишь сама задала мне вопрос: скажи, Саш, а к какому выводу ты придешь, если не сможешь почувствовать энергию того человека, которого разыскиваешь? Скажем по фотографии, крови или личной вещи, что его нет в живых? Это было элементарно: нет энергии, нет человека. Сей постулат я усвоил еще в первые месяцы своего обучения. Вот тебе и ответ, ухмыльнулась она. Ясно. Да, ситуация выходила крайне паршивой. Я же знаю Гая, пусть и не особенно хорошо, но он бы своего ребенка точно не оставил. В лепешку бы разбился, но нашел. А это значит, Эргай считает сына погибшим. Вслух проговорила я. Все в этом уверены, Саша. Не только он. м и р е л ь с к а з а л а о том, что ее сын в безопасности, только мне. Сообщила д ж е н Теперь об этом знаешь еще и ты. И скажу сразу, если проболтаешься, что мальчик жив, сообщишь об этом самому Эргаю, д о з н а в а т е л я м Рису или кому-то из ребят? то я лично убью твоего брата и поверь, девочка, его смерть будет очень мучительной. Наверное, я все-таки побледнела, потому что д ж е н поднялась и протянула мне стакан воды, да еще и смотрела при этом с таким искренним сочувствием, что мне отчаянно захотелось выплеснуть эту воду ей в лицо. Сама не знаю, как смогла сдержаться. Прости. Но я вынуждена прибегнуть к подобным мерам предосторожности, добавила эта чудовищная женщина, вернувшись на свое место. Мальчик очень мне нужен, а тебе нужны свобода, деньги и твой брат. По-моему, это р а в н о ц е н н а я сделка. Я так не считала, но меня никто спрашивать не стал. И запомни: о сути твоего третьего задания не должен знать никто. Дарису скажешь, что я отчитывала тебя за поступок Алексея и рассказывала о том, что готова тебя отпустить. Так ты не соврёшь, но и всей правды он не узнает. А теперь иди. Тебе стоит отдохнуть перед завтрашней операцией. Но в десять утра ты должна быть здесь вместе со всеми остальными. Я буду, проговорила я севшим голосом, а после кое-как поднялась и поплелась к двери. И только уже дойдя до нее, вспомнила, о чем хотела спросить у Джен, как мне добиться встречи с лейдом Эргаем. Вряд ли он лично заинтересуется какой-то пропавшей диверсанткой. д у м а й сама, получила я в ответ. Теперь это твоя проблема. И больше она ничего не сказала, не дала никаких инструкций. Мне же оставалось только м о л ч а к и внуть и выйти из зала. Не знаю, как доковыляла до своей комнаты. Это прошло для меня словно на автопилоте, и лишь заперев за собой дверь спальни, я о п е р л а с ь на нее спиной и закрыла лицо руками. Хотелось просто взять и расплакаться от страха за себя и Лёшку, от жалости к собственной судьбе. И я хорошо понимала, что ждет меня впереди, осознавала, насколько жуткими станут для меня последствия, и чем больше об обо всем этом думала, тем тяжелее мне становилось. Но теперь... Хотя бы стало окончательно понятно, зачем вытащили Лёшу, почему позволили ему жить здесь, почему не дали сбежать. А ведь это сделал Рис, тот, кого я считала другом, самым близким человеком, да ещё и преподнёс освобождение моего брата как собственный подвиг. Подвиг? Ага. Как же? Всё только ради шантажа, чтобы в нужный момент я послушно пошла на з а к л а н и е как жертвенная овца. но на самом деле все еще хуже, чем кажется на первый взгляд. даже если я каким-то чудом сумею найти этого Микаэля и п р и в е с т и его к Дженн, мне все равно придется всю жизнь скрываться, меня будут разыскивать как преступницу. более того, по всему получается, что я должна буду стать для Гая личным врагом, что уже само по себе приговор. но именно эта мысль заставила тяжесть гнетущую меня стать чуть легче. Я даже умудрилась найти в себе силы отлепиться от двери и дойти до постели. Ведь если хорошо подумать, в этой игре у меня тоже имелась парочка к о з ы р н ы х карт, да еще и обе джокеры. Осталось только придумать, как п р а в и л ь н е е их разыграть. И для этого в моем распоряжении есть половина дня и целая ночь. А это уже не мало. Рис постучался ко мне утром. Я уже закончила одеваться и как раз застилала свою кровать. Когда открыла, он просто мягко отодвинул меня в сторону, прошел внутрь и сам закрыл за собой дверь. Что происходит, Саша? – спросил он, вглядываясь в мои глаза. А я даже не думала отворачиваться или у в е р я т ь его, что все хорошо, ведь правда верила ему, считала другом, думала, что наше общение имеет для него хоть какое-то значение, а на самом деле. Он просто пытался сделать из меня послушную марионетку. Не получилось романтических отношений, так он нашел иной способ воздействия. Просто выкрал моего брата и притащил его к Джен. А разве что-то не так? – спросила я, изобразив кривую ухмылку. Все хорошо, Рис? Все просто замечательно? Он ничего не сказал, продолжая буравить меня странным взглядом. Я же только усмехнулась и продолжила. Вот как видишь, уже собиралась в столовую. В десять д ж е н ждет нас на собрании, потом выезд, очередная диверсия. Почему ты смотришь на меня как на врага? – спросил он, проигнорировав мою предыдущую фразу. Может тебе показалось? – бросила я с иронией. Саш, а может дело в том, что ты и есть мой враг. Что за глупости? Не п о н и м а ю щ е произнес Дарис. Ты же сама меня другом называла. д у р ы была, Сашка, давай на чистоту, без этих в и т и е в а т ы х намеков и разговоров загадками. Что ты опять себе в голову втемяшила? Он старался говорить спокойно, но в его голосе то и дело проскальзывало раздражение. Ничего, п о ж а л а я плечами. Просто узнала, зачем на самом деле ты притащил сюда моего брата, то есть, то у в е р е н а что в моих действиях был какой-то иной умысел. Уточнил он. Опёршись спиной на закрытую дверь. И, судя по всему, в твоем понимании мои цели верх подлости. Я промолчала, не видя смысла подтверждать очевидное, и продолжила возиться с одеялом на кровати. Саша неожиданно повысил голос рис, а потом в два шага преодолел разделяющее нас расстояние и схватил меня за плечи, заставляя смотреть ему в глаза. Это глупости. Клянусь, что выкрал Лешу только потому, что обещал тебе его спасти. И ты мне дорога, да, как подруга, но действительно дорога, Саша. Он смотрел так открыто, говорил так искренне, что я просто не смогла промолчать в ответ. Джен озвучила с у т ь третьего задания. И если я его не выполню, она убьет моего брата. Как тебе такое условие? А? В моем голосе плескал с я я д Лицо Рисы неожиданно побледнело, будто окаменев, а в его глазах появилась растерянность. Я не знал, Саша, не знал, проговорил он, медленно отходя назад. Она ни слова мне об этом не сказала. И что это за задание? Не и м е ю права говорить, бросила я, пожав плечами. с п р а ш и в а й у нее сам. Спрошу, заявил он решительно. И не позволю ей причинить вред Леше. Знаю, что его закрыли в лазарете. Я только что от него, но хватит изображать из себя невинного младенца. Я встала напротив него. Рис, для меня уже сейчас все кончено. Если я выполню это ч ё р т о в о задание, то мы с братом уйдем, а если нет, то ему придется выкручиваться самому, потому что меня, вероятнее всего, уже не будет в живых. Да что ты такое говоришь? Она не могла поручить тебе что-то невыполнимое. Я только развела руками и, схватив со стула куртку, направилась к выходу. Говорить с Дарисом мне было больше не о чем. Могло ли оказаться так, что он на самом деле не знал ничего о планах д ж е н на моего брата? Вряд ли. Рис — ее правая рука, верный помощник, соратник. Да и она для него женщина, давшая ему новую жизнь без чипа Союза. А кто я? Одаренная девочка с земли? Глупышка, на которую не действует его дар, ходячий навигатор, и все же я до сих пор упрямо не хотела верить, что его душа может быть настолько черна, что мой друг оказался настоящим подлецом, пусть факты и указывали на это. Я думала, старалась найти хоть какое-то оправдание его поступкам, вспоминала, анализировала, но раз за разом приходила к одним и тем же выводам: Рису доверять нельзя. В столовой он привычно сел со мной за один столик, но за весь завтрак не проронил ни единого слова. На собрании мы тоже отправились вместе, просто молча шли рядом. Когда же инструктаж был окончен и д ж е н отправила всех готовиться к выезду, я тоже хотел уйти, но Рис не позволил. Он схватил меня за руку и вместе со мной направился к нашей предводительнице. Едва дождавшись, когда зал опустеет, он злосверкнул взглядом в сторону Джен и выпалил: «Какого демона ты опустилась до шантажа? На самом деле я еще ни разу не слышала, чтобы он повышал голос, а тут Рис даже и не думал сдерживаться, и его, кажется, ни капли не волновало, что Джен была здесь главной. Не лезь н е в свое дело», л е д я н ы м тоном ответила она. «Это мое дело. Саша моя подруга, и если ты, Джен, Вздумаешь причинить вред ее брату, тогда тебе сначала придется убить меня. При этих словах я вздрогнула и посмотрела на Риса, будто видела впервые. Сейчас он говорил искренне, не играл, а на самом деле ставил д ж е н ультиматум. И такое его заявление настолько удивило ее, что она мгновенно утратила всю свою невозмутимость. Щенок, рявкнула женщина, угрожающе сощурившись. Уже забыл, чем ты мне обязан? Я сполна расплатился с тобой за все, ответил он. Семь лет я был рядом, выполнял все твои указания, и вот итог: ты и нам не решила сыграть. Твоя привязанность, проявление слабости, ухмыльнувшись, заявила она. Если ты слаб, значит уязвим. Твой брат был силен, почти непобедим, но проиграл из-за своих глупых чувств. Ты решил повторить его участь. Но Рис промолчал. Хотя я чувствовала, ему есть что ответить, и Джен видела, что ее слова достигли цели, но останавливаться не собиралась. У нас с Александрой договор, проговорила она. Я доверила ей крайне ценную информацию, дала очень важное задание, и ее брат — лишь страховка на тот случай, если у нее вдруг развяжется язык. Тебя же никто не просил вмешиваться. Если действительно хочешь ей помочь, просто не лезь. И все на этом. Вам пора. Операция расписана по минутам. Задержка недопустима. После этих слов я сама потянула Риса на выход. Он же выглядел странно опустошенным и будто растерянным. Кажется, просто не ожидал от д ж е н подобного отношения. Думал, что он на особом счету, а все оказалось иначе. но почти сразу Даррис все же умудрился взять себя в руки и просто скрыл собственные эмоции за привычной маской спокойствия и дружелюбия. Попытался даже отпустить мою руку, но я не позволила. Нет, я до сих пор сомневалась в том, можно ли ему верить, но и оставлять его одного не собиралась. Впереди нас ожидала действительно опасная вылазка. На ней каждый из нас мог погибнуть или попасть в руки военных. И сейчас. Мы должны были поддерживать друг друга. Рис понял меня, но ничего не сказал. Во время подготовки к выходу на поверхность он вел себя как обычно. Пока добирались по воздуху до места временного базирования, даже умудрялся шутить с ребятами, разряжая напряженную обстановку. И только поздним вечером, когда до отправления в главный штаб войск союза оставалось меньше получаса, он отвел меня в сторону и, убедившись, что нас никто не слышит, потребовал. Рассказывай. Что? Бросил, усмехнувшись. Суть того, что поручила тебе Джен. Тогда и ты рассказывай. Не удержалась от провокации я. Про брата, семью и причину, по которой ты пришел в эту чёртову организацию. Это будет слишком долгий рассказ. Ответил он отрицательно, качнув головой. Вот и я отвечу тебе то же самое. Рис раздраженно вздохнул, бросил на меня недовольный взгляд и. неожиданно улыбнулся. Значит, если я отвечу на твой вопрос, то ты ответишь на мой? – спросил он. Цена моего ответа – жизнь Лёши. Сказав тебе правду, я уже подвергну его опасности. А цена моего ответа – моя жизнь. – бросил Рис, все так же глядя мне в глаза. И сейчас, Саша, между нами стоит вопрос доверия. Ошибка каждой из сторон будет иметь огромные последствия. В этом ты прав. Я уже дал слово, что буду защищать твоего брата. Напомнил д а р и с А в моем роду это подобно клятве. Но я должен знать, что именно поручила тебе Джен. Если она прибегла к шантажу, значит, это задание крайне для нее важно, а его результат будет иметь огромные последствия. Я кивнула, соглашаясь с его доводами. Но пока сомневалась, стоит ли говорить ему правду. Саш, она заигралась. Взрыв космопорта – это уже перебор, – заявил Рис. И я предполагаю, что она задумала его, чтобы отвлечь силы военных от того, что поручила тебе. Я не сомневаюсь в тебе и твоем здравомыслии, но все же прошу, признайся. А что это изменит? – спросила я, опустив голову. И сама же ответила: ничего. Или ты готов выступить против нее, сдать бункер военным, прийти к ним с повинной? Они меня убьют. Сглотнув, ответил он: «Вот и ответ. Ты не станешь рисковать своей шкурой, а ты станешь? Ты уже ради жизни брата готовы сделать то, что может иметь дикие последствия для союза. Мое задание почти безобидно. Это ты так думаешь. Я же уверен в обратном. Для д ж е н его результат дико важен. Но он вдруг замолчал, посмотрел в сторону закрытой двери, за которой нас дожидались ребята, и смиренно кивнул. Ладно, уже нет времени тебя раскалывать, но прошу Саш, верь своей интуиции. Если вдруг ты поймешь, что твое задание должно остаться невыполненным, просто дай мне знать. Я смогу вывести Лёшу так, чтобы д ж е н не заметила. Верь мне. После чего о б о д р я ю щ е коснулся моего плеча и решительно отправился к нашей команде. Я же оказалась настолько поражена его словами, что просто не нашла сил ответить. Он ведь сейчас просто пообещал мне помощь. Бескорыстно. Разве это не доказывает его ко мне отношения? Ведь то, что он сказал, идет в разрез с планами Джен. Хотя полагаю, здесь тоже играет роль интуиция. Вряд ли Рис догадывается, что мне поручили привести к нашей предводительнице его родного племянника. Кстати, интересно, как бы он отреагировал на такую новость? Сегодня в главный штаб мы вошли через дверь. Благо талантов Риса и Арсения хватило, чтобы наша компания осталась незамеченной. Время близилось к полуночи, почти все люди, работающие в этом здании, уже разошлись по домам, потому риск нарваться на кого-то, способного нас увидеть, сводился к минимуму. Расположение нужных нам серверов ребята знали и без меня, потому вел нас Дарис. Мне же предстояло в случае необходимости найти альтернативный путь и указать направление самого безопасного выхода. Серверная комната обнаружилась на четвертом этаже и была закрыта покруче самого важного сейфа. Но что самое неприятное, возле нее дежурили двое охранников, один из которых нас заметил. Правда, подать сигнал тревоги не успел, сраженный направленным импульсом от нашего боевика. А его товарищ по службе так и остался стоять с потерянным видом, глядя по сторонам. Он явно чувствовал, что происходит что-то странное, но влияние Дариса не позволяло ему адекватно оценить реальность. Его вырубили точным ударом по голове. С замками на этом огромном сейфе пришлось повозиться. Те никак не желали поддаваться, а драгоценное время утекало, как вода сквозь пальцы. Каждая секунда промедления с н и ж а л а вероятность того, что мы сможем отсюда уйти. Каждое потерянное мгновение отбирало у нас ш а н с ы на спасение. И тогда Рис отдал боевикам приказ уничтожить дверь. Те посмотрели на него с сомнением, но спорить не стали. Итог оказался закономерным: едва в заветной створке появилась дыра, как сразу же сработал сигнал тревоги. Ваш выход, скомандовал д а Рис Лене и Феде. И те покорно приступили к уничтожению странных на вид электронных приборов, которыми эта комната сейф была уставлена от пола до потолка. Сирена выла, будоража нервы и не давая сосредоточиться. Я всеми силами старалась отрешиться от этого звука, от все больше нарастающего чувства опасности, искала возможные пути отхода и пока у ребят на самом деле был шанс уйти живыми и невредимыми. Я чувствовала приближение охраны и с ожиданием неизбежного смотрела на пока еще пустой коридор. Придется отбиваться, вздохнул стоящий рядом со мной Даррис. Так не выберемся. Выберетесь, заявила я, доставая из к о б у р ы свой к о н г а й т Вторая дверь налево, там окно. Через него по стене можно попасть на крышу. Вы справитесь. Дальше у северной стены есть пожарная лестница. По ней спуститесь до третьего этажа. Потом по коридору направо и по лестнице вниз до бокового выхода. Охрана ринется сюда, вы сможете уйти. Вы? – рявкнул Даррис, резко разворачивая меня к себе лицом. И казалось, он даже сквозь непроницаемую серую маску, являющуюся частью камуфляжа, умудряется смотреть мне прямо в глаза. Нет, Сашка, я без тебя не уйду. Уйдешь? – ответила я, заставляя себя оставаться спокойной. Мне придется остаться здесь. Меня поймают, но именно это и нужно. Только я нервно сглотнула. Дай мне свой конгайт. Тебе не пригодится, а я, так возможно, продержусь подольше. Саш. Нет, остановила я Дариса. Второе задание почти выполнено. п о р а приступить к третьему. Ты понимаешь, что тебя ждет. Громко выпалил он, встряхнув меня за плечи. Сейчас от него исходили такое явное волнение и такой сильный страх за меня, что стало неожиданно тепло. Верь мне, Рис, проговорила я, забирая его оружие. И помни про свое обещание. Ребята как раз закончили серверами и теперь собрались за нашими спинами, чтобы получить дальнейшие указания. Взглянув на них, Дарис сообщил, куда бежать, дал команду уходить, но сам так и остался рядом со мной. Иди. Я толкнула его в плечо. Охрана уже близко. Задержу их, насколько смогу. Лучше, е что ты можешь сейчас для меня сделать, это остаться целым и невредимым. Помоги, Лёшке. Я же сказал, напомнил он, через силу отступая назад. Значит, сделаю. Да, улыбнулась я, глядя на него. Ведь мужчины рода Эргай всегда держат с в о ё слово. Он удивленно застыл. Глядя на меня со смесью удивления и испуга, но я только махнул а рукой, напоминая, что ему пора идти. К тому же приближающийся топот ног становился все громче. Я отвернулась от Риса, стараясь занять наиболее удачную позицию для стрельбы, а когда снова посмотрела на коридор за спиной, его там уже не было. А потом началось нечто невообразимое. Никогда, смотря боевики по телевизору, я не представляла себя на месте главных героев. Никогда не любила игры в войну, пинтбол или другие агрессивные развлечения. И вот теперь мне приходилось отчаянно вспоминать все, что знала об обороне. Едва в коридоре появился первый военный, я выстрелила из своего укрытия, и, как ни странно, умудрилась в него попасть. Он рухнул на пол без малейших признаков жизни. Я же сильнее стиснула руками рукоять своего оружия и застыла в ожидании нового хода военных. Прошло секунды три не больше, когда в мою сторону полетел странный круглый предмет. Ударившись об пол, он раскрылся и из него п о в а л и л бледно-розовый дым. Конечно, я испугалась, думала, что сейчас меня просто отравят, но как оказалось, моя маска служила прекрасным фильтром для дыхания. В итоге, когда еще один военный вышел из угла, видимо желая проверить, живал и я, то тоже получил свою дозу излучения кангайта. Их там еще трое осталось. Прозвучал в голове голос Кати, которая явно была не на шутку взволнована. По другой лестнице поднимается новый отряд. Долго не продержишься. н ы р я й в серверную. Я послушалась. Выстрелила еще раз в направлении засевших за углом военных для верности, чтобы не высовывались. И быстро перебежала в комнату с р а с к у р о ч е н н о й дверью. Да, отсюда убежать у меня уже не получится никак. И теперь все, что мне оставалось, это отстреливаться и постараться продержаться как можно дольше. Поздравляю, Сашка. С нервной усмешкой бросила Катя: ты уже заработала себе на приличный приговор. Вырубила двоих рядовых при исполнении. Но меня сейчас волновало совсем другое. Ты отправила Гаю сообщение о готовящемся нападении на космопорт. спросила, внимательно следя за коридором. Конечно, как только вы вскрыли серверную, так и отправила и пометку поставила с в е р х с р о ч н о Все как договаривались. Спасибо тебе. Прикидываешь, хватит ли этого на помилование? пошутила моя боевая подруга. Маловероятно, хмыкнул я уже с трудом соображая, что говорю. Нервы были натянуты до предела, сердце стучало как сумасшедшее, но что хуже всего, у меня начали дрожать руки. А вместе с ними и Конгайт. Эмоции зашкаливали, собственный страх почти не позволял думать. Не знаю, как еще у м у д р я л а с ь держаться, потому что паника точно была уже б л и з к о Хотелось просто забиться в угол, закрыть лицо руками и тихо ск у л ить, но приходилось сжимать оружие и неотрывно следить за дверным проемом. Я никогда не была бойцом, я не умела бороться, сопротивляться, отбиваться, не желала воевать. И вот он итог: вокруг настоящие военные действия, а я далеко не на стороне победителей. Мы окружены. Выдала вдруг Катя. Сейчас сунуться сюда втроем, чтобы точно тебя поймать. Уже запускали два голутя. Я нейтрализовала. В коридоре промелькнула тень, и я со спугу пальнула по ней из конгайта. Едва нажала на курок, как дверной проем оказался закрыт появившимися в нем мужчинами в форме. Выстрелить еще раз? уже не успела. руки вдруг застыли, дыхание сбилось, и по всему телу от груди стали расходиться волны безумного холода. последнее, что я запомнила перед погружением в ледяной мрак, было довольное лицо военного, направляющего на меня к о н г а й т и слова Кати, прозвучавшие в моих мыслях. второе сообщение отправлено.